Эрик илиен Эрик возник в клубе, наплевав на все правила и законы. Переместился в нужную ему точку, ведомую серебристыми нитями, но опоздал. Тонкий запах девчонки оборвался. Шум, крики, музыка, смех. Все это не мешало ему чувствовать ту единственную, от которой зависела его жизнь. Малышка Ли была здесь и ее похитили. Это сделал вампир. Эрику не нужно было просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться в своих предположениях. Вампир чуял запах собрата. Ощущал его ненависть и жажду, как свою. Среди тысяч эмоций умело выделил то чувство, которое и сам испытывал. Неуемную тягу, кли. Это конкретно дезориентировало Эрика. Ведь он твердо знал, что Лиен – его невеста, избранная судьбой для него, предназначенная в спутнице до скончания веков. А здесь кто-то еще собрался заявить свои права на его, Эрика, невесту. Да только не бывать этому. Никогда, ни в этой жизни и не во всех последующих. Слишком долго Эрик ждал свою избранницу, много раз впадал в отчаяние. А сейчас, отыскав ее, не отдаст. Ведь Лиен может принадлежать только ему, Эрику, и никому больше. Нужно торопиться. Нужно идти по следу и отыскать Ли. Сколько у него времени? Час? Два? Сутки? Эрик выскочил на улицу. Стены клуба душили его. Аромат девчонки, смешанный с запахом страха, сводил с ума. И Эрик не смог устоять. Безумие поглотило вампира. Или тоненькая ниточка держала его сознание на грани пропасти. Сначала нужно отыскать ли?